Глава 19. Проснулась от настойчивого стука в дверь. За окном густели вечерние сумерки, а в клетке на подоконнике Кики прыгал с жордочки на жордочку, вероятно, подыскивая удобное место для сна. Лара прислушалась к себе и решила, что может подняться без страха, ничего не предвещало боли. Слезла с кровати и поспешила открыть. Вдруг там пришел какой-нибудь важный гость. За порогом стоял недовольный смотритель академии с огромным букетом из фиолетовых георгинов, разбавленных густо желтыми рудбекиями. «Вам принес курьер, госпожа Нуини», — сообщил он таким тоном, что Лара пожалела о подарке. В академию его, естественно, не пустили, пришлось и темне. Протянул корзину с цветами, и чародейка поспешила забрать ее. «Не приведи на реаль, смотритель рассердится на нее и перестанет кормить лабораторных пташек. Прошу прощения за беспокойство». Проблеяла со всем возможным смирением, Я опустила глаза. «Я вам очень обязана». «Не благодарите», — отрезал смотритель, прошил ее строгим взглядом и отправился в освояси. Лара захлопнула дверь и вздохнула с облегчением. На нее не обиделись, это уже хорошо. А букет наверняка от Тартиса. О любимых цветах этот прохвост знает из личного дела. Поставила корзину на стол и покопалась в поисках записки. Конвертик и в этот раз оказался пухлее обычного, туда явно вложили больше, чем просто карточку с именем. Торопливо распечатала и вынула свернутый во много раз листок, развернула. Внутри красовалось целое послание. «Сладкая моя Би. Прошел целый день, а я все еще помню, как тебя зовут. Помню, что у тебя три родинки на левой ягодице и две на правой груди, а еще одна строгая и темная прямо у еремной впадины». «Кажется, есть еще четыре на внутренней стороне правого бедра, но тут могу ошибаться. Вполне возможно, их пять. Надо будет рассмотреть подробнее при случае. Я купил билеты на премьеру Дорианы, и, как заядлый театрал, считаю дни до спектакля. Мне кажется, нас ждет чудесный вечер. Надеюсь, он будет бесконечным». Подписи не было, но она и не требовалась. Лара вдохнула горьковатый запах цветов, и довольно улыбнулась. Похоже, кавалер избрал тактику осады на расстоянии. Что ж, не самый плохой вариант. Они оба успеют и понять, что хотят, и соскучиться, если действительно нужны друг другу. А Буласи отправилась в трапезную. Тело, кажется, приходило в себя и настойчиво требовало поесть хоть чего-нибудь. По дороге Лара строила планы. Перекусит, потом поспит еще немного, а завтра с утра попробует выяснить у хранителей, закончились ее мучения или нет. Память подкинула спасительную мысль о двух лекциях ближе к обеду, и Лара окончательно приободрилась. Хотелось верить, что жизнь возвращается в привычное русло. На подходе к трапезной отчетливо пахло пирогом со смородиной. Лара ускорила шаг. Живот вспомнил, что прожил без еды целый день и призывно заурчал. Чародейка усмехнулась и почти перешла на бег, Стоящий у окошка раздачи студент даже покосился на нее и поторопился убраться подальше. Лара привычно просунула руку в окошко и прикусила губу. Хотелось двойной порции пирога. Магия подвела. Кусок пирога, хоть и больше обычного, на двойную порцию не тянул. Зато чай налили, пить и пить. Лара прихватила поднос и направилась в преподавательскую часть. В дальнем углу зала сидел Зиланд и спокойно попивал кофе. Не стала дожидаться, пока чародей заметит ее. Без лишних церемоний приблизилась и уселась рядом. «Ты следишь за мной?» – поинтересовалась вместо приветствия. «Если бы», – усмехнулся Зиланд. «Просто мера дома, а без нее я ем здесь. Если ты помнишь, делаю я это очень неспешно. Вот ты и получила шанс встретиться». Лара хихикнула и отпила чаю. Длительность трапезы господина Магрея была частым предметом шуток его супруги. прикрыла глаза, наслаждаясь терпким теплом напитка. Она уже не вернется до конца твоих лекций, поинтересовалась, когда с первым глотком было покончено. Скорее всего. Не знаю, как проявит себя ее созвучие сейчас. А завтра начнут восстанавливать Грифона. Обитателям Академии нельзя без защиты. Сама понимаешь, заклинание будет с избытком. Но ты, если хочешь, приезжай к нам, Мера будет рада. Заодно расскажешь ей, что произошло. Мы оба умираем от любопытства. Он выпустил из рук чашку и начал игриво подмигивать, будто торговал возможностью использовать запрещенные заклинания. Лара рассмеялась и покачала головой. «Говорить будет, когда все вокруг уляжется. Не приведи на реаль, хранители решат, что все происходящее секретно, и узила с мерой из-за нее будут неприятности. Я бы с радостью заехала в гости. Главное, чтобы я не давила на нее присутствием». «Думаю, она скажет, если что». махнул рукой Зиланд, а может и вовсе ничего не почувствует. Созвучие выборочное, не такое, как раньше. Думаю, оно снова исчезнет после родов. Мечтательно улыбнулся и приложился к своей чашке. «Будет видно», — улыбнулась Лара. Страшно радовалась за этих двоих. Они давно дозрели до родительства. «Кстати, с тобой хотел поговорить нафель, но Тартис увел его куда-то, и детектив не успел мне ничего толком сказать». так что напиши ему, как будешь готова. И да, я отдал Тартису твое стальное сердце. Звучит серьезно, рассмеялась Лара, но ты правильно сделал. Откусила пирог и снова прикрыла глаза. Сегодня Академия решила порадовать свою птичницу, начинка была просто божественной. В меру вязкой, кисло-сладкой и такой нежной, что, казалось, даже на приеме у короля не будет лучше. Зиланд вдохнул и залпом допил кофе, встал из-за стола. «Пожалуй, оставлю тебя, съезжу домой к Мере. Мне не нравится, что она будет ночью одна». «Передавай ей привет», — усмехнулась Лара и снова откусила пирог. Проводила взглядом чародея и отхлебнула чаю. «Пожалуй, иногда ночами неплохо и одной. Главное, чтобы опять ничего не произошло». Откусила пирог еще раз и случайно заметила, что на руке нет никаких браслетов. Улыбнулась в пространство. «Свобода!» Это просто отлично. Осталось только понять, можно ли ей пользоваться этим даром в полной мере. Ничего, завтра после лекции поговорит с хранителями и все выяснит. В конце концов, должен же кто-то внести ясность. Усталость напомнила о себе раньше, чем Лара покончилась чаем. Снова начали слепаться веки. И чародейка поспешила к себе. Еще не хватало заснуть прямо за столом. Учитывая поздний час, рисковала проваляться тут до завтрака. В комнате было темно, только тускло горел дежурный магический огонек. Кики мирно дремал на жердочке. Лара подошла и прикрыла его платком, разделась и улеглась в постель. Засыпая, от чего-то никак не могла отделаться от вопроса, как именно Тартис собирается пересчитывать эти родинки на бедре, даже ей, чтобы увидеть сколько их там, приходилось выгнуться в совершенно немыслимую позу. Проснулась от очередного стука в дверь. Отметив про себя, что это становится какой-то странной традицией, схватила висящий на клетке Кики платок, накинула его на плечи и открыла. За дверью стоял незнакомец в форме хранителей. «Госпожа Нуини?» То ли спросил, то ли констатировал он и протянул Ларе увесистую папку с бумагами. «Ваше дело. Просьба изучить и отписать в управление господину Нартею, есть ли возражения. Желательно до завтрашнего вечера. Адрес на папке». «Хорошо». пролепетала чародейка. Форма по-прежнему вызывала у нее легкий страх. Взяла папку и кивнула, прощаясь. Покачала головой. И к хранителям идти не пришлось, все решилось само собой. Поменяла чирикующему кики воду, подсыпала розовых лепестков и вместо медитации уселась изучать материалы. Развязала тесьму и распахнула папку. Содержимое оказалось секретом. Собственно, что-то написано было только на первой странице, Все прочие добавили лишь для того, чтобы скрыть сюрприз. В толще бумаги был вырезан ровный прямоугольник, и в него будто в рамку вставили коробку. Мгновение Лара колебалась, что сделать в первую очередь, открыть ее или прочесть описание, но любопытство взяло вверх, и коробка вышла вперед. Чародейка откинула крышку и ахнула, а потом разозлилась и нахмурилась. Этот подарок точно следовало вернуть, слишком дорогой, ей совсем не по карману. Спрятала лицо в ладонях. Зачем Тартис издевается над ней? Для чего лишний раз напоминает о финансах? Прикусила уголок губы и вытащила вещицу из коробки. Вряд ли что-то случится, если она просто посмотрит. Рубашка из тонкого черного кружева была великолепна. Невесомая, прозрачная. Она должна быть... Охватывало все тело, но ничего толком не прикрывало. По подолу, как у всех подобных рубашек, сделанных на севере, шел сложный но очень нежный узор. Вышивка на рукавах должна была подчеркивать запястье и лишний раз напоминать, что на женщине еще осталась одежда и не мешает остановиться на мгновение. Самое то показаться перед желанным мужчиной, чтобы окончательно отнять у него разум. Лара вздохнула, сложила вещицу и спрятала ее в коробку. Будет сводить Тартиса с ума в чем-нибудь попроще. Если хочет быть с ней, то придется потерпеть. Вернулась к листам в папке и принялась за чтение. Белар Нуини, довожу до вашего сведения, что все еще помню ваше имя и всю ночь очень подробно вспоминал вашу внешность. Участок кожи за участком. Непременно поделюсь при встрече, что удалось восстановить в памяти. Окончательное решение по вашему делу примут завтра к обеду, но, полагаю, вам не стоит волноваться. Скорее всего, самым обсуждаемым вопросом будет то, в какой форме принести вам извинения за доставленные неудобства. Высылаю вам свою рубашку. Она новая, я ни разу ее не надевал. Говорят, в театре холодно. Пододеньте ее под платье, потом оставите у меня как ненужную. Наши северные друзья знают толк в теплых вещах, и я уверен, в ней вы не замерзнете. Не отказывайтесь, не заставляйте меня волноваться. я все еще считаю дни до премьеры лара выругалась вот шельмец хорошо она все пододенет но исключительно чтобы потом заставить самого тартиса тоже примерить его рубашку он не отвертится посмотрела на часы и выругалась еще раз надо одеваться если она не хочет опоздать на лекции в дверь снова постучали лара торопливо натянула платье и пошла открывать. «Не спальня, а какой-то проходной двор». Стоящий за порогом смотритель академии без лишних приветствий протянул ей письмо с королевской печатью. Ларис стало не по себе. «Я неприлично популярна в последнее время», – прошептала она, осторожно забирая конверт и прочистила горло. От волнения все пересохло во рту. «Верю, что там хорошие новости», – подбодрил смотритель и поспешил прочь. Лара закрыла дверь и дрожащими руками распечатала послание – «Для нее все, что касалось двора, было далекой сказкой, а тут вдруг такая честь!» Тяжело сглотнула и пробежалась глазами по строчкам. «Госпожа Нуини, вы очень обяжете нас, если окажете нам небольшую услугу. Наш старший внук, как вы знаете, темное сердце, и сейчас мальчику настала пора установить связь с птицей. У него есть определенные сложности, и мы полагаем, что вы сможете нам помочь». Наши источники сообщают, что вы лучшие в своем деле и можете разобраться даже в самых сложных случаях. Просим явиться во дворец завтра к полудню. Искренне ваш король большой и малый Илосии Селиар первый. Лара только покачала головой. Письмо настораживало. Вокруг короля хватало и штатных магов, для чего стоило звать ее совершенно чужую чародейку неизвестной степени лояльности непонятно. но с королем не поспоришь. Не придешь, скорее всего, приведут, просто чуть позже». Вздохнула и продолжила сборы на лекции. Король будет завтра, а сегодня ее ждут студенты. Оставшаяся после лекции часть дня ушла на подбор соответствующего случаю наряда. У Лары хватало приличных костюмов, но все они казались неподходящими для визита во дворец. Перемерив весь свой гардероб по нескольку раз, обсудив каждый свой наряд с Кики, Чародейка остановилась на самом строгом костюме. Может, она не будет выглядеть как титулованная особа, в конце концов, не стоит пытаться пускать пыль в глаза, зато она будет походить на типичного преподавателя в приличном учебном заведении. От волнения никак не могла заснуть и провалилась в спасительную тьму только ближе к рассвету. Проснулась от чириканья Кики и, с досадой отметив, что сегодня нет вести от кавалера, принялась за сборы. В любой другой день непременно расстроилась бы, но визит к королю временно вытеснил из головы все остальное. Ни на одно свидание в жизни не собиралась с такой скрупулезной тщательностью. Будто шла по списку, чтобы ничего не забыть. Уже нырнула в туфли и схватила сумочку, когда в дверь настойчиво постучали. Выругалась, но открыла. Смотритель академии смерил ее недовольным взглядом и вручил ей объемную, как из-под торта, коробку. «Думаю, вам пора прекращать эти игры в посылке, госпожа Нуини», строго заметил он. «Конечно». Лара слабо улыбнулась и захлопнула дверь. Извиниться потом, сейчас времени на любезности почти не осталось. Поставила коробку на кровать и торопливо сняла крышку. Пусть ее немного подождут, если она не посмотрит сразу, что внутри, то к вечеру умрет от любопытства. В недрах коробки, прикрытая упаковочной бумагой, Лежала шляпка. Та самая, которую Лара примеряла в магазине, когда следила за продавцом из магазина с клеткой. Вещица, подходящая даже для похода во дворец. Чародейка прикусила губу, но извлекла головной убор на свет. В сомнениях повертела в руках, а потом решилась и водрузила его на голову. Была не была, найдет чем отблагодарить кавалера. Подошла к зеркалу, и удовлетворенно кивнула, шляпка идеально подходила к одеянию. Наклонилась и подняла выпавшую из коробки записку. «Удачи, Би!» – гласила надпись. Лара улыбнулась, спрятала записку в сумочку и выпорхнула из комнаты. Не помнила, как добралась до дворца. В голове вертелось столько разных мыслей, что было не до дороги. Постепенно волнение ушло, и размышления о визите вытеснили думы о Тартисе. Лара поняла, что ужасно соскучилась. и совсем не отказалась бы отправиться на премьеру уже сегодня. Пусть обстоятельства их сближения не способствовали безоглядным чувствам, зато чародейка точно знала, что рядом с этим мужчиной она не думала о понту. Жила настоящим и даже мечтала о будущем, а не возвращалась к прошлому. Под конец поездки Лара решила воспользоваться адресом с папки. В конце концов, любовник должен обрадоваться ее желанию прервать разлуку. если, конечно, еще не сменил планы насчет нее. Во дворце встретил слуга Мак и Лара мысленно приготовилась к тому, что на нее снова нацепят ограничивающий браслет, но этого не произошло. Мужчина лишь отвесил дежурную улыбку и призвал следовать за ним. Чародейка кивнула и подчинилась. Вокруг было столько интересного. Просто так во дворец не пускали, и, пользуясь случаем, Лара смотрела во все глаза — Хотелось разглядеть все, от узора полов и ткани штор для способов крепления люстр на потолках коридоров. Было светло, пахло свежими цветами, и чародейке показалось на миг, что здесь можно безболезненно расхаживать вечность. Все равно найдется, что посмотреть. В светлом просторном зале ее уже ждали. Высокий, пожилой, язык не поворачивался назвать его старым, мужчина, облаченный согласно статусу, Прилично одетый мужчина помладше, явно старший принц, мальчишка-подросток и серо-желтая пташка в клетке. Той же породы, что и у Лары. Друг, рассчитанный на самый большой магический потенциал. Чародейка поздоровалась и отвесила положенный поклон. Еле сдержала улыбку. от чего то вспомнились рассказы Меры о монаршем семействе, а чопорный вид мужчин никак не вязался с тем, что она знала о них. Память услужливо подсказала, что этот... Вытянутый по струнке мальчишка, названный в честь деда Салияром, был жутким шалуном и терпеть не мог математику. Улыбающийся с равнодушной благожелательностью старший принц Наордис побаивался ворчаний супруги, а король души в ней не чаял и, похоже, явно мечтал о дочери, но на реале дарил только двумя сыновьями, младший из которых так и не нашел постоянной подруги. «Прежде чем вы приступите, мы бы хотели, чтобы вы выслушали нас, госпожа Нуини». Оторвал от мысли его величество, и Лара, сама того не желая, тоже вытянулась по струнке, как мальчишка. Слуга только что вышел, и в зале остались она и семейство короля. Подумала на миг, что им должно быть немного жутковато в ее присутствии, но махнула рукой. «Если общество позволяет ей расхаживать без браслетов, то почему король должен ее бояться?» «С удовольствием!» Чародейка кивнула и посмотрела Салияру-старшему в глаза, пытаясь дать понять, что она вся внимание. Он едва заметно усмехнулся и продолжил. «Вам наверняка известно, что мы используем накапливающие силу артефакты для защиты наших границ. Она требует много сил, а артефакты добывают ее буквально из воздуха. Да, чтобы управлять ими, требуются редкие умения, но мы в состоянии найти тех... кто ими обладает. В этом году один из наших сотрудников оказался в затруднительном положении и стал жертвой шантажа. Такое случается. Все мы люди, никто не может поклясться, что безупречен. Его дочь попыталась помочь отцу, но вместо помощи втравила его в историю, и артефактом завладели вовсе не те, кому он должен был принадлежать. Дальнейшее вам известно не хуже других. К нашему счастью, На воле артефакт выбрал своей хозяйкой, вас. Мы бесконечно благодарны вам за бескорыстие, желание сотрудничать и преданность короне. Мы приносим извинения за связанные с артефактом неудобства и верим, что этот инцидент забудется в ближайшее время. Надеемся, вы примете нашу благодарность как должное». Лара замешкалась, соображая, что имеет в виду король, а принц довольно элегантно, но настойчиво передал ей в руки незапечатанный конверт. Еще не понимая, вежливо это или нет, чародейка откинула верхний язык и недоверчиво прищурилась. В конверте был чек на совершенно баснословную сумму. Ее сполна хватило бы и расплатиться с нафилем, и купить пару шляпок в том самом магазинчике. Улыбнулась и отвесила поклон. Похоже, извинений от хранителей не будет, но и такой расклад ее тоже устраивал. «А теперь приступайте к главному», — приказал король, и Лара, припрятав конверт в сумочку, посмотрела на мальчишку. Он тоже поднял на нее взгляд и уставился прямо в глаза. Лара тяжело проглотила застрявший в горле ком. «Стало безумно страшно ошибиться».